Страница шестая. Введение. Предметом курса античной литературы является литература греко-римского рабовладельческого общества, точнее двух древних рабовладельческих обществ, греческого и римского. Этим определяются хронологические и территориальные рамки, отделяющий античную литературу от художественного творчества до классового общества с одной стороны, от литературы средних веков с другой, а также от прочих литератур древнего мира, каковыми является литературы Древнего Востока. Особое выделение греко-римской античности как специфического единства, отличного от других древних обществ, непроизвольно. свое полное научное обоснование. Оно получило в учении Маркса и Энгельса об античном обществе как особой ступени развития в истории человечества. Смотри Маркс, Энгельс. Сочинение второе издание, том 6, страница 442. Что касается терминов античность, античный происходящих от латинского слова «антикус» — «древний», то их исключительное применение греко-римскому обществу и его культуре условно и может быть признано справедливым лишь с ограниченной европейской точки зрения. Действительно, греко-римская цивилизация является древнейшей цивилизацией Европы, но развелась она значительно позднее, чем цивилизация Востока. Это же соотношение имеет место и в области литературы. Литература Египта и Вавилонии гораздо древнее, чем античная греко-римская литература. Ограничительное употребление терминов «античность» — «античный» установилось у народов Европы в силу того, что греко-римское общество было единственным древним обществом, с которым они были связаны непосредственной культурной преемственности. Мы продолжаем пользоваться этими установившимися терминами как краткими обозначениями социального и культурного единства греко-римского рабовладельческого общества.